Меня разбудил Михалыч. — Давай, уже, внучок, просыпайся, — Трясал меня за плечо. — Вставай, вставай, косатик, солнце уже встало. — Что же это такое? Нигде покоя нет. — Встала? Встала, Соколик, встала. — Точно, — я приподнялся на шкурах. — Точно, родимый, точно, — вот и хорошо. — Только ничего не трогай. И я снова рухнул на свою импровизированную кровать. — Да вставай уже, Федор Васильевич, нам скоро в дорогу пора. опять в дорогу. Служба у нас такая. Вставай, вставай. Еще позавтракать надо успеть. Я тебе басурманского кушни приготовил. Шашлык называется. Что ж ты сразу не сказал, Михалыч? Я вскочил и вышел из шалаша. Спал я прямо в одежде, укрывшись каким-то мехом. Зато теперь не надо было тратить время на одевание. Эх, хорошо. Я потянулся в солнце, в воздух, красота. Оплоснись сперва, Федюня!» Михалыч уже стоял с ведром воды и ковшиком в руках. «И где он это все берет в лесу?» Шашлык был просто шикарный. Куски мяса, насаженные на ветки вперемешку с половинками помидора и колечками лука, слегка подгоревшие по краям, истекали густым, сочным жирком, и он медленно скатывался на толстые куски белого хлеба, подложенные снизу. «А запах? А вкус? М -м -м, а о в углях картошка?» Это же сказка просто. Да я знаю, знаю, что не должно быть тут помидоров, как и картошки, табака и кофе. Не должно, но есть. А еще я у кощей спрашивал, откуда он свои сигары берет. Он только пожал плечами и сказал, что купцы из-за моря привозят. Из-за которого а из -за моря? А из-за моря-океана, конечно. Вот и думай, и гадай. А лучше не забивай себе голову и ешь, пока дают. Вот я и ел. да еще и Маш присоединилась. Нет, шашлык, моей великой радости, самому мало. Она не ела, а вот на помидоры с хлебом налегала основательно. Худеет она, ага. Все, наелся. Вот теперь как бы и кофейку. А ладно, чай тоже хорошо. Ну так что, канцелярия, заканчиваем завтрак идем переодеваться в соответствующие наряды, объявил я, закидывая в рот оладик. Михалыч, Вот где ты в лесу оладьки нашел? Растут тут где-то. Кушай, кушай, соколик, не болтай во время еды. Все, хватит. Еще шагать сейчас на забитые пузы. Ничего, внучек, не переживай. Маша понесет. Пузо? Тебя? Михалыч захехал и ткнул меня пальцем в бок, а Маша фыркнула и ушла к себе в шалаш переодеваться и наводить красоту. Пошли мы, Михалыч, что ты там за наряд мне приготовил? Так себе был нарядец. Нет, Армани, точно. Самые простые штаны почему-то в полоску, как пижама, причем без пуговиц, а держащиеся на веревочке вместо пояса. Такая же простая рубаха, спасибо, без полос, но с вышитыми на воротнике красными петухами. И лапти. Лапти все знают, верно? А будь вы их пробовали, какие-то бечевки, кусочки коры, и все это переплетено между собой, как провода от компьютера. Я решительно протянул их обратно Михалычу и помотал головой. Он вздохнул и потянул с своего поясного кошеля пару сапог. А у меня челюсть так отвисла. Кошель был раза в три меньше сапог, а Михалыч спокойно достал один, потом, покопавшись в кошеле, другой и протянул их мне. «Это что у тебя за чудо такое, деда?» Да так с ума безразмерные. Не видал, что ли, таких?» «Не видал. Волшебная? Колдовская». «Ух ты! И много в нее влезает?» «Не!» — с огорчением покачал головой Михалыч. «Только шесть пудов, больше никак». «Сто кило! А как же ты такую тяжесть таскаешь?» «Ох, внучек, ты хоть и большой вон какой вымахал, а ума как у таки малого. Я ж говорю, колдовская вещь. Чего ж тут непонятного? Кушать тебе побольше надо. Сладкого да рыбки пожирнее. Вот возвернемся домой, уже я за тебя-то возьмусь». тебе ближе откормить. А мешок тогда зачем пер сюда одет? Для солидности. Михалыч поднял вверх большой палец. Понимать надо. Ага, пойми их тут. Вот какая солидность в мешке за плечами? Объясните мне. Споги оказались не новые, а изрядно разношенные, и я обрезгливо скрутил их в руках. Михалыч, покопавшись в мешке, вытащил портянки, посмотрел на меня, вздохнул, кинул их обратно и еще раз покопавшись, достал пару носков. Во, другое дело. Носки оказались вязаны, но с тонкой нитью. Спасибо, не зимний вариант. Сапоги, на удивление, оказались вполне удобными. На пару размеров больше, но лучше так, чем размером меньше. Дедуля критически осмотрел меня, потом взлохматил волосы. Вот так ладно будет. Какой добрый молодец получился. Просто первый парень на деревне Иван Царевич, да и только... Спасибо, не Иван Дурак, жаль, зеркала нет. Ну как же нет-то? Есть касатик, на-ка сдержи. Я взял протянутое зеркало, мутный, какой-то грязный, что ли, дыхнул, потер рукавом зеркало, мигнуло, и из него на меня посмотрела рожа Кощея. Ну, эээ, -э -э, здравия желаю, ваше величество. Мероприятие по дестабилизации противника проходит успешно. Вчера силами ротмистра Колымдая была блестяще начата операция «Бегемот». В настоящее время выдвигаемся в город для финальной стадии проекта. Ну? Ну и все пока. А что вызывал? Ну, доложить. Понятно. Зеркальце снова мигнуло и потухло. Михалыч, твою перпендикулярную дивизию ты чего мне подсунул? Ох, ты мне. Ошибся, внучек, уж прости. «Ага, ошибся он, приколист старый!» Мы вышли из шалаша, а Маши еще не было. «Маша, заканчивай, пора! Сейчас!» Шу -шу -шу". Ветки ее шалаша раздвинулись, и перед нами явилась Маша. Как гений чистой красоты! «Засмеетесь, убью!» — сказал нам гений. «Честно говоря, смешного особо ничего и не было!» Забавно, конечно, из-за контраста обликов, но не настолько, чтобы засмеяться и закончить жизнь от впившихся в горло клыков. Ничем особо не примечательный сарафан, расшитый какими-то финтифлюшками, сапожки в меру поношенные и русые до по пояса. «Ну, вполне приличная. Забавные, но довольно миленькие, раскрашенные свеклой щечки, пухленькие губки и темные глазки, сверкающие молниями и обещающие удавить любого насмешника. А в целом довольно симпатичная такая девчушка лет 17. Может, только чуть излишне высокая и худая, но общий вид это не портило. «Маша, ты у нас просто красавица!» — серьезно сказал я. «Ну, как вы хотели, чтобы я это весело сказал? Хвалю за удачно подобранный образ». «Хороша девка», — подтвердил Михалыч. «Эх, где мои семнадцать лет?» «А где твои семнадцать лет, деда?» Михалыч задумался, и глаза его обратились к небу, унося в воспоминания юности. «Аккурат, в Голландиях. Я как раз науки постигал там». В Академии? хмыкнул я. В Академии, внучок, в Академии. Михалыч сделал жест рукой, будто открывал ключом замок. А, понятно. Надо будет потом пораспрашивать его. Жутко, интересно. А сейчас нам действительно пора. Подбежал Калымдай, козырнул, доложил о том, что новостей никаких нет, и поторопил. Поспешать надо, неизвестно, когда милиция на допрос карабуха потащит. Уже выходим. Хорошо. Я сейчас последнее распоряжение отдам и присоединюсь. Так ты с нами? Замечательно. Колымдай действительно очень быстро вернулся, а я сидел и размышлял. Четвером это даже лучше. Жаль, только связи нет. Я бы с рацией побегал бы с удовольствием. С рацией? Живот прихватило, что ли, внучек? Тьфу ты, Михалыч, рация. Это такой прибор, по которому на далеком расстоянии разговаривать друг с другом можно. Говорушка, что ли? — Ну да, говорить. Дед махнул рукой и закопошился в своем безразмерном кошеле. Потом вытащил пузырек с какой-то темной жидкостью и показал мне. — Самогон? Яд? Виагра? — Хренагра, — рассердился Михалыч. — Зелье колдовское, чтобы говорушку сделать. Капаешь капельку на что-нибудь, вот хотя бы на булавку, потом на другую и разговаривай хоть до утра. — Да ладно? Серьезно, что ли? «Нет, шуточки, я с тобой шучу!» Все еще сердит, проворчал дед. «Ладно, деда, извини, я же ваших этих штучек не знаю. А сварганить нам по булавке на каждого можно так?» «А чего ж нельзя? Можно!» Дед опять порылся в кошеле, вытащил четыре булавки, потом с величайшей осторожностью откупорил пузырек и капнул на каждую головку. «Держи!» Я выдал по булавке Маше и Коломдаю, а свое воткнул в воротник рубахи. А как ими пользоваться? Сжимаешь пальцами и говоришь имя, с кем поговорить надо есть. А если тебя окликнут, то тоже сожми и говори. Я тут же сжал булавку Маша. Маша вздрогнула и тут же сжав свою булавку сказала «ну». Теперь я вздрогнул. Это ее «ну» прозвучало прямо в голове. Ух ты, класс! Это что, никто голоса не слышит, только я? Точно, внучек, дед уже успокоился, только сам говори, не в людном месте, а то за блаженного примут. Вещь. Блютуз гарнитура для телефона отдыхает. Отлично. Ну что, пошли? И мы пошли. Шли, шли, шли. Ладно бы просто шли, а то приходилось пробираться через поваленные деревья, до да, овраги, чуть ли не доверху заросшие колючим кустарником. Деревья эти еще на каждом шагу. Нет, я все-таки исключительно городской житель, и всю эту природу предпочитаю наблюдать через экран монитора. Закончился наконец-то лес, и вышли мы на дорогу к Лукошкину. Далеко, знаете, не трасса Москва-Санкт-Петербург. Хорошо, дождя давно не было, зато пыли много. Это я так ворчу от нервов. Скоро же город, мало того, еще и враждебный по факту. Вот меня немного и колотит. Колымдай личину свою сменил и стал выглядеть самым обычным мужиком лет сорока. Не оборванец какой, ну и богатым не назвать. То, что нужно. А тут еще телега вдалеке загрохотала. Какой-то крестьянин по своей надобности в город ехал. Вот и нас согласился подбросить за пару медных грушиков, что Колымдай ему выдал. Другое дело. Ездить я больше люблю, чем пешком ходить. Тут, после очередного поворота, лес сбоку отступил. Телега, скрипя, вскарабкалась на небольшую горку, и перед нами, как на ладони, открылся город. Я залюбовался, и вся моя ворчливость разом исчезла. Натуральный такой город, как на картинке в учебнике истории. Белые каменные стены, а из-за них выглядывают колокольни, макушки церквей, Кое-где даже крыши домов, хотя в основном Лукошкина состояла из одноэтажных изб. Но красиво, умиротворяюще так, сказочно, мирно. А мы туда едем этот мир разрушить до основания, а затем... Пардон, это из другой оперы. Въехали мы, в общем, в город через распахнутые ворота, которые, тем не менее, охранялись десяток стрельцов с пищалями и бердышами. Слезли с телеги и дальше уже пешочком потопали. Город, по моим меркам, небольшой, тысяч на тридцать жителей. И поперек его за час запросто, думаю, пройти можно. Вот мы и пошли. Улицы тут, прямо скажем, не проспекты, а уж после дождя, что должно твориться. И представить страшно. Хотя кое-где вдоль домов были проложены деревянные тротуары. Сначала попадались только маленькие домики и избы скорее... А вот церкви было много. Пока мы шли до базара, я их насчитал пять штук. Дома тут исключительно из дерева строили, а церкви и каменные попадались. На улицах почти никого не было, зато когда мы подошли к базару, то я понял, что мы, похоже, проходили спальные районы в рабочее время. Весь лукошкинский люд, казалось, был на базаре. Народу ужас сколько. Шум, гам, суета. «Все тебя хватают за рукав вот за что попало, лишь бы ты остановился и купил хоть что-нибудь». Я шел с отвисшей челюстью, мне притворяться не надо было тем сельским парнем, который впервые в город попал. «Идемте, идемте», — потороплил нас — «да, еще минут десять ходу». Откель мы следить за милицией будем», — тихо спросил у него Михалыч. «У нас там дом рядом есть», — также тихо пояснил ротмистр. «Как это? Вы дом, что ли, купили?» — поразился я. «Ну что вы, зачем, незачем? Мы просто въехали в него на время. Хозяева до да, зимы отсутствовать будут. Вот мы им и заплатили и поселили нашего человечка». «А, понятно. Там обзор хороший. Дом наискосок от бабкиного терема. И на чердаке отличный наблюдательный пункт получился». «Молодец, Колымдай», — искренне сказал я, ругая себя последними словами. «Я абсолютно забыл о чем-то таком типа наблюдательного пункта». Вот сейчас пришел бы к отделению, и что? Попросился бы впустить, посмотреть? но забор бы залез для лучшего обзора, стыда бы. Когда я в 68 восьмой раз поклялся себе быть более собранным и внимательным, мы как раз добрались до отделения. Высокий крепкий деревянный забор, наглухо закрытая калитка и ворота. Виден лишь второй этаж терема. Богата бабка живет, если сравнивать с большинством горожан. Не без прибыли она столько лет по лесам гостей принимала в своей избушке на курьих ножках. Дорога упиралась прямо в ее терем, но Колымдай свернул вправо. И, пройдя один дом, остановился у следующего и заколотил в ворота. «Кум!» — заорал он, совершенно не таясь. «Кум, ты дома! Кого там черти принесли?» Через минуту раздался грубый мужской голос. «Трофим, ты что ли?» «Я и не один! Открывай, смотри, кого я к тебе привел!» Калитка заскрипела, распахнулась, из нее вылез согнувшись пополам здоровый мужик, поперек себя шире совершенно зверского вида. Лохматые волосы и густая черная борода до середины груди только подчеркивали его зловещий облик. Тем не менее мужик широко и радостно улыбался и, хлопнув ладонью о ладонь Колымдая, Обернулся к нашему деду. И то и вдоль да поперек, Анисим ко мне приехал, дядька!» И мужик кинулся обнимать Михалыча, который также радостно скались и, крича что-то восторженное, распахнул мужику объятия и теперь тщетно пытался свести руки позади его плотной фигуры. Шума не подняли большой, но очень натуральный, а мы с Машей стояли неподалеку, смущенно улыбаясь, ожидая, когда восторженная встреча подойдет к концу. Дальних родственников заметят, заведут в дом, да и нальют на радостях. Наконец нас провели в дом, где мужик моментально стал серьезным и вопросительно, и с некоторой тревогой посмотрел на Колымдая. «Это Федор», — представил меня Колымдай. «Михалыч и Маша». «Боров», — кивнул нам мужик. «Михалыча знаем. Здорово, Михалыч. Поживем у тебя пару дней. Ставь лестницу на чердак и открывай карман пошире. За месяц вперед я тебе золотишко привез». Мужик радостно оскалился, засуетился, и через минуту мы вчетвером уже лезли на чердак, а Боров остался внизу пересчитывать свой аванс. На чердаке было пыльно, душно, но довольно просторно. А в дальнем углу на куче тряпья лежала какая-то длинная худая фигура. Дья Груздев кивнул на него ротмистер, заметив мой взгляд. Не проснется? Вряд ли. А если и проснется, то ничего не поймет и не запомнит. Хороший дурман ребята сварили. Мы устроились у стороны крыши, ближний к бабкиному терему, раздвинули немного черепицу для лучшего обзора. Обзор был отличным. «Смотрите, Федор Васильевич», — пояснял мне Колымдай, — «вон то банька, вот это авин, а вот там, видите, крыша едва выступает над землей, до да два стрельца часовыми стоят. Это и есть поруб, в котором арестованных запирают». «Понятно», — я оглянулся на Диака. «Слушай, ротмистр, а нам, Диак, еще нужен для чего-нибудь?» Клымдай задумался на минуту. «Да, вроде и нет, прирезать. «Зачем же? Давай его просто отпустим». «Так его же сразу схватят и на допрос повалокут «Вот и хорошо. Что он там на допросе скажет?» «Подмигнул я». «Ай, верно, лишней путаницы прибавит». Клымдай подбежал на четвереньках к распахнутому люку и крикнул шепотом. «Боров, эй, боров! Чего это?» «Держи, сейчас дяка к тебе спущу». Вылей на него ведро воды, на хлестай пороже, чтобы немного очухался. Выведи огородом и пинка ему, дай пусть, проваливает. Понял хозяин, сделаем. Избавившись от дьяка, мы проскучали еще с полчаса, пока ротмистр не шепнул мне. «Начинается, похоже». Я поспешно прильнул к щели. Из терема вышла бабка с парнем в милицейской форме, немного старше меня. В смысле, парень был старше, а не форма. Они зашагали к порубу, сопровождаемой здоровенным детиной, надо понимать, тем самым Митькой. Часовые у поруба отсалютовали им, и троица спустилась вниз. Через минуту Митька выскочил, метнулся к колодцу, достал бодейку воды и вернулся обратно к участковому с бабкой. Колымдай заерзал: «Ты че? Смотрите, Федор Васильевич, началось...» минут десять ничего не происходило, а потом друг за другом стали вылезать во двор участковый бабка а за ними уже и митька тащивший за шиворот мокрого коробуха. «Сволочи — сволочи прошептал ротмистр водой пытали там же холодина внизу жуткая Ега и вошел уселась на кольцо терема, а карабуха со связанными сзади руками Митька усадил на чербачок перед ними и сам остался рядом на стороже. О чем они говорили, слышно не было, но допрос продолжался минут десять. Участковый о чем-то допытывался, и выражение его лица менялось, становясь то добрым и ласковым, то злым и угрожающим. Бабка все время кивала головой, а Митька время от времени отвешивал коробуху под затыльники. «Смотрите, смотрите, вот он!» — зашептал вдруг Михалыч. «Справа угол!» «Точно!» Из-за угла, направляясь к крыльцу, выходил черный кот». Да какой там кот? Это был настоящий котяра, спиной наверняка достающий мне до колена, а хвостом так вообще до груди. Видать, бабка пичкала котика исключительно натуральными продуктами и без всякой экономии. А может, и опыт, какие свои ведьмовские на нем проводила, вот и вымахал котик, выдавая зверюгу. Кот тем временем достиг крыльца, легко запрыгнул на него и, усевшись рядом с участковым, вперил злющий взгляд в пленник». Шамахан вдруг поник головой, опустил плечи и что-то пробормотал. Участковый с бабкой довольно переглянулись, и один из стрельцов после кивка Ивашова перерубил веревку на руках Карабуха. Теперь внимательно прошептал Колымдай. Допрос во дворе отделения продолжался, только теперь пленник вскочил с чербачка и что-то горячо рассказывал, размахивая руками. Он махал руками так натурально, что я чуть не пропустил тот момент, когда он среди взмахов наложил крест на кота. Я затаил дыхание. Ничего. Кот даже не почесался. Я опять перевел взгляд на Шамахана. Он выпрямился, повернулся в нашу сторону, мотнул отрицательно головой и вдруг стащил с себя штаны и загнулся самым невероятным образом и, укусив себя за хвост, рухнул замертво. Ротмистер скрипнул зубами. «Все, брат, отдыхай теперь. Мы не забудем и не простим». Михалыч тихо шепнул мне на ухо. «Самоубился парень». «Ох!» Я сочувствующе положил руку на плечо Колымдая. Героем парень погиб. За дело, да и чести не потеряв. Он кивнул. «Все правильно сделал. Его все равно к царским палачам поотащили бы». А от них живыми не уходят, а отбить бы мы его не смогли. Мы молча отползли на центр чердака и уселись, не глядя друг на друга. Ладно, сказал Колымдай, с этим делом покончили. Что дальше? Дальше не спешим, Колымдай. поручение кощей и батюшки насчет кота мы выполнили, доложу ему сейчас, а пока действуем, как и раньше. Панику насаждаем в городе, а гороху и участковому дело запутываем. Они уже засуетились, нам теперь только подогревать их время от времени и нужно, а сами будем ждать следующих приказов. Понял. Поставь тут наблюдателя, пусть глаз с отделения не сводит и чуть что сразу докладывает, сделаю. Мы с Михалычем и Машей пойдем сейчас по городу, погуляем, обстановку прощупаем и все время держим связь друг с другом. — Ясно. Вы, Федор Васильевич, будете с дворцом связываться. Отойдите от милицейского терема подальше. Бабка может колдовскую вещь учуять. — Ага, понятно. Спасибо. Ну все, расходимся.